Рыцарь печального образа. Ассизи, без сомнения, основной туристический центр Умбрии. Туристы, паломники со всего света по одному и группами, просто толпами заполняют город. Я собиралась в Ассизи давно. Даже не думая ещё об Умбрии в целом, в самые первые приезды в Италию искала удобные стыковки поездов, чтобы выбраться, например, из Рима в Ассизи. Тогда не срослось. Теперь, когда основной частью нашего путешествия стала Умбрия, на фотографии, которые можно полюбоваться в PDF-приложении, Ассизи безусловно была самым первым пунктом обязательной программы. Он был всё время у нас перед глазами, особенно на закате, когда вырисовывался весь город и Рокко наверху. Не так чётко, как в Фалиньо, но всё же. С одной стороны, у меня всегда было особое отношение к Франциску Ассизскому за его любовь к зверюшкам. А две истории про птиц и звери, протоптавших тропинку в занесённом снегом аббатстве Лавэрна, про брата-волка чья хижина до сих пор якобы существует на горе Субазио, всегда были моими любимыми. С другой стороны, хотелось увидеть Ассизи живым, город понять, а не толкаться в потоке туристов. Поэтому решили отправиться с утра пораньше. Первый автобус уходил в 7:00 утра. На нём мы и отправились. Это был школьный автобус, и ехал он не по трассе, а по горе, по маленькой дороге в зелени, а потом долго со стороны, даже сверху, откуда-то спускался к Ассизи. Поэтому получили огромное удовольствие от рассвета в горах, лавандовых полей между Ассизи и Спелло. Автобус приходил, как и все прочие, на пьяцца Матеоччи. Там же сразу, как спустишься, римские развалины. Так как приехали мы с утра, то часа в 2 город был наш. Пустые улицы, пустые площади. И понравился он сразу. Светлый, лёгкий какой-то, несмотря на то, что старый. И пусть через дом, отель или ресторан он всё-таки живой, этот город. И разочароваться в нём, по-моему, трудно. Утром знаменитая центральная площадь пуста. Даже уличные кафе ещё только открываются. Только солнце играет в струях фонтана, и львы его отдыхают от дневного зноя. Спящие львы вообще часто встречаются в Асизи. Один бедолага совсем зажмурился. Как же его достала суета вокруг. Это потом здесь яблоку негде будет упасть. Даже боковые улочки забиты машинами, включая крохотные мини-машинки полиции. А как ещё проехать по узким улочкам Асизи? Ближе к обеду потянулись туристы действительно толпами, и все сразу к базилике. А на площади в это время собирались дети, Там были расставлены ведёрки с водой, коробочки с красками и разложены большие листы. Дети рисовали мир, а вокруг одна за другой сновали группы туристов. В Ассизе на каждом шагу монахи. Кто-то озабоченно шагает по улице, а кто-то, обижав все положенные паломнику места, замирает у ограды площади и долго-долго смотрит вниз, на поля, на церкви. Вот некая групка у храма рано утром важные персоны. Вокруг только и бегают монахи в коричневых рясах, не знают, как угодить, а каменные родители святого Франциска безмятежно взирают на суету со своего постамента. А ещё бродит по Ассизи босоногие монахи в мешковине, и носы красные изгоревшие, и ноги босые, коричневые от загара и от дорожной пыли. Я думала, они как всегда деньги зарабатывают. Как легионер в Риме изображают Сан-Франческо. Присмотрелась, а денег ему не дают. Наоборот, то один, то другой человек подходит, разговаривает, монах крестом осеняет. Оказалось, что это члены отколовшегося ордена францисканцев, которые продолжают соблюдать обет нищенству вне, в отличие от основного ордена, который к этому одному из основных постулатов Сан-Франческо изменил. Называют их зелоты. Именно Зелот когда-то, как говорят, выкопал из могилы тело Ильи, реформатора ордена и создателя базилики Святого Франциска, и выбросил на свалку. Кстати, сам Илья перед смертью просил одеть его в простую серую рясу францисканского ордена. Илья и вместе с ним орден францисканцев пытался построить идеальный материальный мир. Он спас от осквернения останки Святого Франциска, выстроил храм, где эти останки хранятся. Если бы не он, наверное, и не было бы нынешнего Асизи. Помню, когда читала истории о святом Франциске, меня безумно тронул рассказ о его смерти. Когда он уже понял, что умирает, то попросил сообщить в Рим его давней подруге Якопе Деи Сетти Солли, чтобы она приехала проститься, привезла саван, воск для свечей и немного миндальных пирожков, которыми она когда-то угостила его в Риме. И за печенек вся история безумно трогательна. Грустно от коммерческой составляющей Ассизи. Сан-Франческо во всех видах, брат-волк, птицы над Реземенским озером. Но что поделаешь, место очень туристическое. Мой Ассизи это город витых фонариков, дракончиков, переулочков, утренних теней и цветочных горшков. В PDF приложении есть фотографии драконов Ассизи. Смешных чертей, которых никак не ожидаешь встретить в городе Святого Франциско, подмигивающих в витринах сувенирных лавок. Наконец-то я поняла, почему все сувенирные лавки Умбрии и Тосканы, да и в других местах заполнены керамическими солнышками и лунами. Это же брат Солнца и сестра Луна из работ Святого Франческо. А у нас в Спелло некий дедушка сдаёт комнаты в bed breakfast под названием «Брат Солнце». К сожалению, в интернете у него ни сайта, ни адреса. Старомодин дедушка. Но занесет в Спелло и захочется остаться на ночлег в самой верхней точке у площади Валли Глория, где монастырь кларетинок и фонтанчик с видами стоит живописный, весь в цветах, 800-летний домик. Нырнете в арку, в переулочек, тут вам и брат солнце. На автобусной станции в Ассизи, пока искали место отправления автобусов в Спелло, подбежал красивый итальянский мальчик, держа за руку сразу двух девочек. Итальянец: Извините, я понял, что вы автобус на Фалинию ищете. Держите за нами, мы тоже туда. Вот такой неожиданно тёплый жест на прощании в Ассизи. Обратно автобус поехал по более загруженной, более низкой дороге. И долго, почти до самого спалла, в окне был виден розовый город на горе. Город, где вернувшийся с войны тёмный рыцарь печально склонил голову перед грандиозной базиликой. Может, ему неудобно за её монументальность?